Кухня и вина Южного Тироля. Необходимо соблюдать равновесие между контрастами, как в кулинарии, так и в жизни. Давиды Альдани. Неожиданный факт. Несмотря на то, что кухня региона Эмилия-Романья включена в перечень нематериальных объектов достояния человечества ЮНЕСКО, А Тоскана последние годы стала меккой для всяческих кулинарных гуру самое большое количество мишленовских звезд в Италии у ресторанов Южного Тироля. Здесь немецкие и австрийские продукты смешались с североитальянскими. И мы встречаем соленый брецель или сосиски вюрстер, штрудель и квашеную капусту так же часто, как швейцарские рёсти, еще один вариант испанской тортильи, Швабский шпацл или итальянские тирамису, панакотту и поленту. Собирая виноград под альта-атезинским солнцем и делая из него одной из лучших белых вин в мире – гевюрцтраминар, местные жители с удовольствием выпьют стаканчик пива с деревенской пивоварни за деревянными столами под раскидистым деревом. Южный Тироль славится своей копченой ветчиной шпек имеющий знак IGT, защищенное географическое наименование, которую добавляют во множество блюд. Это самый известный продукт этого региона. Сухие колбаски каменвурцен из постной говядины и свинины, оленины или баранины сначала слегка коптят с различными горными травами, а потом сушат на свежем воздухе. Серый сыр граукезе – Традиционно изготавливают из обезжиренного коровьего молока, получаемого при производстве сливочного масла. Причем сычужный фермент не используется, коагуляция происходит с помощью подкисления. Вальпустырия и добьяка производят прекрасный сыр хохпустырталлер. Здесь традиционно готовят различные кнедлики-клёцки, перловые и гречневые супы, гулеши, тирольский гростль. В пекарнях лежит множество видов очень вкусного ржаного хлеба, но и белый ему не уступает. Каждая долина вложила что-то свое в приготовление вроде бы традиционных блюд. Вкус гулеша или клёцка будет отличаться, как и подаваемое к обеду пиво или вино. Шпацли отличается от прочих круглых кнедликов. Это небольшие клёцки, сделанные из муки, яиц и воды. Блюдо простое и популярное. Типичная каплевидная форма, которая характеризует шпацле, сделана с помощью специального инструмента – шпецлехобель. Это терка, образованная перфорированной основой, на которой скользит контейнер с тестом, стряхивая каплевидные клёцки прямо в кипящую воду. После варки шпацл обжаривается в сковороде с небольшим количеством масла и зелёного лука. Иногда в тесто добавляется шпинат, и клёцки приобретают зелёный цвет. Самое известное вино из Южного Тироля, его визитная карточка – это гевюрц-траминер. В названии сплетены два слова – гевюрц, пряность и траминер, родом из трамина. Бархатный, изысканный, утонченно душистый. Так отзываются о его букете ароматов, состоящего из запаха лепестков роз, гвоздики, личи и тропических фруктов. Это вино интенсивного светло-янтарного цвета, приятного чуть пряного вкуса с довольно высоким содержанием алкоголя. Гевюртстроминер рекомендуется в качестве аперитива к рыбе и морепродуктам, к утиной печени и паштетам, к десертам и сырам с мягким сдержанным вкусом и даже к блюдам азиатской кухни. Фернач называют вином «шармом». Выращивается виноград на высоте 400-500 метров над уровнем моря, обеспечивающий оптимальные условия качественного вызревания, устойчиво теплые дневные температуры, сменяемые ночной прохладой. В зависимости от зоны произрастания внутри Южного Тироля различают насыщенный по вкусу из Санта-Магдалены, мягкий из Кальтерна, пряный из Мирана. Это богатое красное вино с нотами сладкой вишни и красной смородины, миндаля и фиалки рекомендуется к телятине, шпеку, колбасным изделиям и копченостям. Здесь говорят, что однажды, попробовав темно-красное вино Лаграйн, его уже не спутаешь с другими винами. Его зовут благородным и серьезным, говорят о завораживающем вкусе и аромате лесных ягод и вишни, легкой терпкости от вызревания в дубовых бочках. Это вино истинного аристократа, скажут в Южном Тироле. Рекомендуется с сырами, дичью и блюдами из мяса. Из-за уникального местоположения в Южных Альпах и Доломитах в этом регионе растет широкий спектр сортов винограда, которые обычно не встретишь в других частях Италии. Они включают в себя Мюллер Тургау, Фернач, Лаграйн, Сильванер, Рислинг Ренона, Траминер, и Блатерле. 58% вин Альта-Адиджа делают из белого винограда. Что касается красных сортов, в Южном Тироле вместе с двумя коренными сортами Скьява и Лаграйн здесь делают вино из всех классических видов винограда – Пино-Неро, Мерло, Каберне-Совиньон. Здешняя винная традиция насчитывает около 3000 лет. Винная дорога Южного Тироля начинается в долине Эчталь. И проходит через Бальцана в Юберич. И дальше мимо озера Кальтер-Рзе в район Унтерланд. На этом маршруте находится 16 винодельческих деревень. По винной дороге можно проехать на машине или велосипеде, пройти пешком. На винодельнях в деревнях сдаются комнаты и открыты аутентичные ресторанчики. А вокруг замки и крепости, погреба и пылающий огонь в камине, холмы и горы. Тёргелан. Прочтёте вы осенью на большинстве вывесок. Когда я спрашивала о переводе этого слова, все улыбались и разводили руками. Точного перевода нет. Тёргелан – это собирательное понятие. В местном разговорном языке это слово возникло пару столетий назад. Возможно, наиболее близким значением будет «покрутить жалом». Покрутить в соседних деревнях, И по грибах соседа проверить, хорош ли там был урожай, сравнить, попробовать. Потом долго обсуждать с друзьями. Когда такая пчелка залетала к соседу, то нельзя было ударить в грязь лицом. И на стол выставлялись бутылки лучшего вина. Метали хлеб и сыр, вяленую ветчину и сухие колбаски. Ведь если твое вино не удалось, завтра об этом будут знать во всех соседних деревнях. Постепенно традиция переместилась в деревенские таверны, а в наше время превратилась в ярмарки, фестивали, праздники молодого вина. Осень – лучшее время для прогулок по Южному Тиролю. Но места в сельских пансиончиках раскуплены задолго до сезона молодого вина, а цены растут на глазах. Тёргелан плавно переходит в рождественские базары, которыми Южный Тироль славится на всю Италию. Рецепты альтоатезинских Альп. Лучший рецепт. Забудьте о правилах, если хотите научиться хорошо готовить. марчелла Маркези. Рецепты Южного Тироля совсем не похожи на классическую итальянскую кухню. Тем они интереснее. Альпийская кухня приобретает все большую популярность. В 2019 году родился проект «Горы со вкусом», призванный рассказать миру об альпийской кухне Италии и Австрии познакомиться с аутентичными продуктами и рецептами на наших глазах сейчас рождается новое кулинарное направление. Кухня гор, которая амбициозно рассчитывает влюбить в себя весь мир. Мы не сможем повторить рецепты, требующие аутентичных продуктов. Но и в горной кухне можно обрести множество интересных идей и найти рецепты, вполне подходящие для нашей повседневной жизни. И я буду рада, если моя книга станет первым шагом на пути альпийской кухни в Россию. Попробуем приготовить простые и вкусные деревенские блюда. Никаких сложных действий или долгого времени у плиты нам не понадобится. Всё быстро, интересно и вкусно. Типичные деревенские клёцки или кнедлики. Ингредиенты на 8-10 кнедликов. 250 граммов чёрствого белого хлеба. 4 яйца, 1,8 литра молока, 1 луковица, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сыра, любые остатки, 60 граммов муки, мускатный орех, соль. Замачиваем хлеб без корочки в молоке, даем молоку впитаться. Отжимаем, добавляем яйца и остальные ингредиенты. Сыр натираем на крупной тёрке, лук мелко режем, подсаливаем перчим. Смешиваем с мукой и формируем 8-10 шариков. Отвариваем их в течение 10-15 минут в кипящей воде. Подаем в бульоне с соусами, с топленым маслом и травами. Кнедлики из гречки. Ингредиенты для восьми кнедликов. 200 граммов нарезанного кубиками белого хлеба, 150 граммов шпека, копченой ветчины, 1,2 луковицы, 1,4 л молока, петрушка, веточка. Два яйца, 100 граммов гречневой крупы, 50 граммов муки, луковичка, соль, перец. Обжарить мелко нарезанную ветчину с луком, добавить к хлебу в мисочке. Перемешать. Взбить яйца с молоком и полить смесь. Посолить, поперчить и добавить муку. Оставьте на некоторое время насытиться взаимно ингредиентами. Затем сформировать восемь кнедликов шариков. Готовьте в кипящей подсолёной воде на медленном огне в течение 20 минут. Цветная капуста в сырном креме. Ингредиенты: одна цветная капуста, 1 четвертая литра молока, мускатный орех, две ложки крахмала, один желток, 100 г тёртого эмменталя или пармезана, соль. Готовим Очистите цветную капусту и отварите ее в соленой воде. Смажьте огнеупорную форму маслом и положите капусту верхушкой вверх. Доведите молоко до кипения с солью и мускатным орехом. Добавьте крахмал, растворенный в холодной воде. Снимите молоко с огня, добавьте желток и хорошо перемешайте. Всыпьте натертый на терке сыр, подсолите, перемешайте. Вылейте соус на цветную капусту и готовьте все в разогретой духовке при температуре около 220 градусов в течение 10 минут. Ризотто из гречневой крупы с весенними овощами. Ингредиенты для четырех человек. Один пучок укропа, одна молодая морковь, одна маленькая луковица, 20 сушеных помидоров, 200 граммов гречки, 400 миллилитров овощного бульона, 3 ложки белого вина. Готовим. Нарезать лук, морковь, помидоры и луковицу. Укроп мелкими кусочками и жарить до золотистого цвета. Добавьте гречневую крупу. Налейте немного белого вина и овощного бульона. Тушите, продолжая все перемешивать время от времени. Время приготовления 25-30 минут. Гуляш с картофелем и лисичками. Ингредиенты для 4 человек. 800 граммов картофеля. Две луковицы два зубчика чеснока, три ложки масла, половинка острого перчика чили, овощной бульон, 500 граммов лисичек, пара ложек томатной мякоти, домашней пасты. Готовим. Очистите картофель и нарежьте его на куски толщиной около 2 сантиметров. Очистите чеснок и лук, мелко нарежьте и слегка обжарьте в подогретом оливковом масле. Затем добавьте томатную пасту и перец чили. Доливаем бульон, доводим до кипения и варим до почти полной готовности картофеля на умеренном огне с солью, перцем и майораном. Почистите и промойте грибы. Обжарьте на сковороде на сильном огне в растопленном сливочном масле 3-5 минут. Посолите, поперчите. Добавьте лисичек в картофельный гуляш, перемешайте, потушите все вместе минут 10. Подавать на стол со сметаной и петрушкой. Варианты. При тушении картофеля с грибами в кастрюльку добавляется пара ложек сливок. Вместо картофеля используют кнедлики, сделанные по традиционному рецепту. 400 граммов картофеля натирается, смешивается с мукой и добавляется щепотка корицы. Кнедлики варятся в небольшом количестве бульона, куда уже добавляют грибы. Тирольский гарнир из квашеной капусты. Ингредиенты на 4 человека. 1 кг квашеной капусты, 800 мл воды, 1 лавровый лист, 1-2 чайной ложки кумина, 1 зубчик измельченного чеснока, 4-5 горошков перца, 2-3 ягоды можжевельника, 100 г нарезанного лука, сливочное масло, соль, перец. Готовим. Положите квашеную капусту в кастрюлю и залейте горячей водой. Добавьте специи кумин, ягоды можжевельника, лавровый лист и перец и варите полтора часа. Подрумяньте лук и чеснок в масле, добавьте к квашеной капусте, приправьте солью и готовьте еще 10 минут. Телячьи строкетти. Ингредиенты на 4 человека. 700 граммов телячьей вырезки, 50 граммов сливочного масла, 80 миллилитров сливок, две луковицы, соль, перец, петрушка. Одна столовая ложка муки, 80 миллилитров белого вина, 400 миллилитров мясного бульона. Готовим. Мясо нарезать тонкими полосками, посолить, поперчить. Посыпать мукой и хорошо обжарить в кипящем масле в течение пяти минут. Добавить мелко нарезанный лук и масло, долить вино и подождать, пока оно выпарится. Долить бульоном и тушить, пока мясо не станет мягким выключить огонь и полить сливками, оставить пропитаться пару минут и подавать. Гуляш из оленины или кабана с грушами. Ингредиенты на 4 человека. 1 килограмм тушеного мяса, 2 ложки масла, соль и перец, одна столовая ложка муки, три лука, 1 четвертая ложка красного вина, 200 миллилитров крема, 300 граммов груш, 5 стеблей майорана, 2-3 чайных ложки горчицы, 2 столовые ложки клюквы. Готовим. Промыть кусочки мяса, высушить, нарезать крупными кубиками. Лук нарезать мелко, нагреть масло в большой сковороде и обжарить мясо и лук. Приправить солью, перцем и посыпать мукой. Полить красным вином и поджечь. Как только огонь погас, добавить сливки и чуть-чуть воды, готовить 40 минут. Тем временем вымойте груши, удалите сердцевину и нарежьте их на мелкие кусочки. За 10 минут до окончания приготовления добавить к мясу кусочки груши и майоран. Добавьте немного горчицы по вкусу и снова добавьте соль. Полить клюквенным вареньем и подавать. Рулеты из говядины. Ингредиенты на 4-6 человека. 5-6 кусочков говядины, 200 г вареной ветчины, 4 маринованных корнишона. Соль, масло, перец, сливки. Одна вторая лука, четыре морковки, один помидор, один стебель сельдерея, полстакана красного вина. Горчица в зернах. Готовим. Взбить ломтики мяса, посолить их, посыпать горчицей с одной стороны, сверху положить половину ломтика ветчины, корнишоны и морковь, нарезанную полосками, и закрутить рулетик. Сколоть зубочистками. Обжарить в подогретом масле. Добавить порезанный кольцами лук, нарезанные кусочками помидора, сельдерей, морковь, корнишоны, влить полстакана красного вина. Дать вину впитаться, а затем долить воды, подсолить, поперчить и тушить один час. Рулетики вынуть на блюдо. Соус пропустить через сито и разбавить одной-двумя столовыми ложками сливок. Подавать с соусом. Тушеная говяжья вырезка. Ингредиенты на 6 человек. 1,3 кг говяжьей вырезки из бедра. Соль, перец, масло. 1/4 л красного вина, 1/4 л любого бульона. 1,5 чайной ложки порезанного или сушеного тимьяна. 750 г красного и зеленого перца, 500 г лука, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 столовые ложки томатной пасты, 3 столовые ложки муки. Готовим Натрите мясо солью и перцем и обжарьте его со всех сторон в масле. Залейте вино и бульон, добавьте травы и доведите до кипения. Тушить около 2,5 часов. А пока нарежьте перец на кусочки, лук кольцами и мелко нарежьте чеснок. Когда мясо будет готовиться примерно 2 часа, добавьте все к мясу и готовьте дальше все вместе. Выньте мясо из сковороды и держите его в тепле. Добавьте томатную пасту в соус из-под мяса, чуть-чуть муки и потушите в течение пяти минут. Мясо нарезать тонкими ломтиками и полить соусом при подаче. Клёцки из яблока с пеной из полусладкого вина типа троминер. Очень изысканное праздничное блюдо, подаётся к особым событиям. Ингредиенты. 250 мл молока, 60 г сливочного масла, 20 г сахара щепотка соли, 80 г манной крупы, одна лимонная цедра, 5 г ванильного сахара, два яйца, 90 г панировочных сухарей. Начинка. 40 мл молока, 20 г сахара, одна чайная ложка рома, 50 г нарезанных грецких орехов, 100 г нарезанных кубиками яблок, не слишком сладких, 200 г крошки испеченного бисквита. Готовим. Для клёцков доведите до кипения молоко, масло и соль. Добавьте манную крупу и тёртую цедру лимона. И поварите до готовности очень плотной манной каши. Снять с огня и дать остыть, затем добавить ванильный сахар, яйца и сухари. Для начинки вскипятить молоко, сахар, ром и грецкие орехи. Добавьте яблоки и половину крошки бисквита и дайте смеси остыть. Делаем шарики из манной каши с начинкой внутри, шарики такого размера, чтобы два помещались на ладони. Обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на умеренном огне примерно 10 минут. Снимаем с огня, выкладываем на тарелку, посыпаем оставшейся бисквитной крошкой, можно украсить клубникой и листьями мяты. А теперь берем вино и взбиваем его в миксере до пены, быстренько выкладываем пену сверху и подаем. И вот мы добрались до южнотирольского гуляша. Кажется, что гуляш, он и есть гуляш, это привычное блюдо из тушеного мяса на наших кухнях, и даже в обычных столовых это традиционный венгерский суп-гуляш. Это австрийский гуляш, чуть-чуть отличающийся от своего венгерского собрата. На самом деле, несмотря на общее название, способов приготовления гуляша множество, и гуляш в Трентино будет отличаться от гуляша южного Тироля. А гуляш по-трейстински во Фриуле Венеция Джулия имеет свои особенности. Да и каждая деревня, каждая хозяйка хранят свои секреты приготовления этого блюда. О лучшем гуляше в своей жизни я расскажу чуть позже. Во всяком случае, гуляш из дикого кабана в маленьком штубе на горе Хохмут ему почти не уступал. Южно-тирольский гуляш готовят уже не первое столетие. Вот рецепт из деревни Дорф-Тироль. «Нам не нужны рецепты», – знакома пожала плечами, говоря привычную итальянскую фразу «фрао Регина». Смотришь, как готовит мама, и учишься – всё получается автоматически. Ингредиенты для четырёх человек. 800 граммов вырезки говядины, мышечная бедренная часть. 500 граммов лука нарезать полосками. 4 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки домашней томатной пасты или мякоти спелых помидор. 125 миллилитров красного вина, одна чайная ложка красного винного уксуса, 1,5 литра мясного бульона, 1,2 столовой ложки сладкой паприки, один лавровый лист, свежемолотый перец, соль, одна чайная ложка сухих тмина, майорана, натертая цедра одного лимона, половина зубчика чеснока. Обжарить лук в масле. Присыпать нарезанное на средние кусочки, кубики примерно 30-40 граммов каждой, мясо мукой. Переместите лук на край сковороды, не убирая, и хорошо обжарьте мясо. Добавьте томатную пасту и продолжайте готовить в течение пяти минут. Посыпать паприкой, полить красным вином и уксусом. Уменьшите огонь, еще минут пять потушить и посолить. Влейте бульон и тушите не менее трех часов на умеренном огне. Южно-тирольский гуляш подаётся с классическими хлебными кнедликами. Триестинский гуляш отличается мелко нарезанным мясом и луком, предварительно обжаренным до коричневого цвета. Вместо масла рекомендуется обжаривать мясо на сале или жире. Ароматические травки укладываются незадолго до завершения готовки связанным пучком, потом удаляются. И раз уж мы с вами забрели в итальянскую часть Тироля, то просто обязаны отправиться в Австрийскую. Устроим себе австрийские каникулы посреди итальянского путешествия.